Глава пятая. Долг Шмидлина. Первая часть. Здесь начинается путь в сердце тьмы. Так вы сказали. Я другого мнения. Вы не можете придумать ничего, кроме сердца тьмы. Вам является только тьма, света не видите. Здесь начинается дорога, которую вы не прошли и никогда не пройдете. И не поможет вам ни ваше облачение, Небольшой крест на груди. Была ли у меня вера? Вера у меня была, не сомневайтесь. Почему бы мне ее терять? Веру иногда теряют в счастье и удовольствиях, но никогда в тяжелые времена, в горе. Фон Хаусбург и об этом рассказывал. Не помню, когда. Как вы думаете, каково ему, тому, кто там наверху? Слышит одни только причитания и жалобы. Почему к нему не обращаются те, кто сыты, Не испытывают жажды, любимы? Такие его забывают тут же, А нищие и отверженные вспоминают о нем часто. Я, будь я на его месте, сошел бы с ума, Уничтожил бы все, что создал, И тех, кто к нему взывает, и тех, кто молчит. Так он говорил. Но вернемся к моему рассказу. Барон Шмидлин выслушал меня внимательно и совсем не удивился, когда я рассказала ему про комиссию. Я подумала, что, похоже, все все знают, и при этом никто ничего не знает. «Что теперь будем делать?» — спросила я. Он пожал плечами и сказал, «Вернемся в город?» И стоило ему произнести эту фразу — как все собрались вокруг нас. Откуда ты вернулся, Шмитау? Фон Хаусбург тоже, оказывается, все время был поблизости. Двое оставшихся членов комиссии внимательно нас слушали. — Я думаю, мы должны оказать сопротивление, — сказал Шмитау. — Кому мы должны оказывать сопротивление? — заносчиво спросил барон. — Вампиром? — выкрикнул Шмитау. «И я за это», — присоединился фон Хаусбург. «И я», — сказала я, — «но как?» «Сербы знают. Они постоянно имеют дело с вампирами. Сейчас я приведу своего слугу. Он серб. Он нам расскажет». Фон Хаусбург отправился за своим слугой. «Должно быть, он не сразу нашел Новока, и мы некоторое время оставались в неизвестности». Все молчали. Я предполагаю, что всем нам было нечего сказать. Когда они, наконец, пришли, Новак встал в центре круга, который мы непроизвольно образовали. Он не знал, на кого смотреть, и смотрел на всех нас по очереди, для чего ему приходилось даже поворачиваться на месте. Я посчитала такое поведение дерзким. Фон Хаусбург разговаривал с ним по-сербски, хотя слуга знал и немецкий. Новак время от времени делал паузы, ждал, когда фон Хаусбург нам переведет. А барон все время был мрачен. Не знаю, то ли от того, что и он знал сербский, то ли по какой-то другой причине. Что он сказал? Да вы же знаете, что он сказал. Сказал все то, что после и происходило. Нужно найти могилу вампира днем. Для этого нужен вороной, как ночь-конь без единого пятнышка. Потом выкопать вампира, окропить его святой водой и проткнуть ему сердце колом из боярышника. При этом необходимо следить, чтобы у него изо рта не вылетел мотылек. Если следовать этим правилам, вампира мы уничтожим. Но знаете, в тот момент я как-то не верила в то, что наши враги — это вампиры. Я надеялась, что за смерть Радецкого отвечает какая-то другая сила, сила этого мира. Поэтому я рада была услышать, что мы постараемся откопать этого якобы вампира. Если мы найдем в могиле несохранившееся тело, а только кости, это станет доказательством того, что вампиров нет, и что Радецкого убили хитроумные враги Вены или моего мужа. Мы все без рассуждений согласились, что поступим так, как и должно. Не знаю, почему именно тогда фон Хаусбург подошел ко мне и шепнул. «Граф Шмитау только говорит, правда? Он никогда ничего не делает, только болтает, не так ли?» У меня тоже сложилось такое впечатление, ответила я ему искренне. «Это меня беспокоит». «Почему?» Я больше всего боюсь людей, которые ничего не делают, а просто болтают. Те, которые молчат, обычно ничего и не думают, а вот те, что думают, рассуждают и ничего не делают. Те, когда начнут действовать, способны на все. Как вы считаете, до каких безумств и глупостей могут дойти люди, которые часами и днями ничего не делают, а только думают? «Остерегайтесь, графа Шмитау, дорогая герцогиня. Я ваш друг, и хотел бы вам помочь во всем, что вам нужно». Мне не понравилось, как он выговорил это «что вам нужно», но я ничего не сказала. Вторая часть. «После всего, что было, я никак не мог заснуть. Хотелось курить». Я вышел наружу, не таясь, мне было все безразлично, ведь все должно быть уже произошло. По какой-то причине я не хотел оставаться вблизи хижины и отошел в сторону, но на всякий случай в направлении противоположном мельнице. Я прошел, может быть, несколько десятков шагов, если не ошибаюсь, в сторону города и остановился на лужайке». Небо было облачным, луны не видно, можно было только предполагать, что она где-то на западе. Насчет утренней звезды невозможно было ничего и предположить. Я набил и раскурил трубку. Затянувшись всего несколько раз, услышал вдруг шорохи и потрескивание веток под чьими-то шагами. Так как я стоял на лужайке, незнакомец меня наверняка уже видел, и прятаться не имело смысла. Поэтому я решил сделать вид, что ничего не заметил. Стоял и курил, с виду хладнокровный, как покойник. На самом деле, полыхающий, как костер. Неожиданно звуки прекратились. Значит, этот кто-то остановился и примиряется. Выжидает. Ждал и я, но зачем я только вышел покурить? Потом снова послышались шорохи и снова прекратились. «Эй!» — шепотом произнес незнакомец. «Эй!» — дружелюбно ответил я. «Хозяин, это я, Новок!» «Вот болван, как же он меня напугал! Что тебе нужно?» «Ничего, я вышел покурить и пройтись. Не могу заснуть». Он подошел ко мне и продолжил приглушенным голосом. «Я еле узнал вас. Думал, что это вампир». «Сейчас покажу тебе вампира». Замахнулся я на него. «Не надо, хозяин. Вот, смотрите. У меня для вас кое-что есть». «Что?» «Немного гашиша. Обменял у гайдуков на верджинский табак». «Вот как? Откуда у них гашиш?» «От гайдуков из Турции!» «Ладно, давай сюда!» Мы отошли в сторону и уселись на брошенное старое колесо под большим дубом. Закурили гашиш. Курили долго. Молча. Небо продолжало месить тесто. Никудышная лепешка для меня. Любители поговорить, десятистопными строфами прокричать. И пропахать борозду по своду неба, прочерченную рукой собеседников, которых не соединить. Голуби, сказал Новок, которого уже повело, а я все никак, какие голуби, святой дух, здесь. Голуби, вон, я видел, повторил мой слуга, окутанный дымом. Да какие такие голуби? Скандаруны! «Вот такие! Скан-да-руны!» «Скан-да-руны!» — повторил я по слогам, но не метрически. «Метра пока нет, все еще аршины. «В Искандеруне, Скандарун! Скандарун в Искандеруне!» «Как? Как это так легко шиворот на выворот?» «Рева-корова!» Я залепил ему пощечину. «Давай!» «Нет, я мало да удал!» «Удал да не дал!» «Сосредоточься в среду, хотя сегодня утро, пятница!» «Может, и четверг!» «Что такое, Скандарун?» «Голубь!» «Ага, ясно, голубь!» «А не был ли и ты переодетым, а?» «На маскараде!» «А? На маскараде все переодеты?» «Вот!» Дело слуги прислуживать, а не переодеваться. Ладно, сейчас только посплю чуток. На небе ничего, облака везде. Луна там, где есть, а утреннюю звезду я сам ухвачу. Те двое знают. Знают, а я не знаю. Их нет, чтобы спеть мне. Тихо, прекрасно, на ухо, на дубе. «Просыпайся! Просыпайся! Ну же!» «Тяжеленная обкуренная скотина. Сейчас я его ногами помассирую. Это полезно для здоровья, даже лучше, чем японский массаж отцу, среди цветущих вышин у подножья Фудзиямы и так далее. «Давай, Скандарун!» «Запивай!» «Скандарун, голубь! Летит, летит, лет, лет... «Божья коровка!» Заснула божья коровка. Заснул дьявол. Третья часть. Когда я проснулся, была ночь. Голова болела. Я толкнул Новока. «Вставай! Хватит спать! Давай!» «Ладно, ладно, вот, уже встаю!» «Скандарун!» «Быстро рассказывай, мне нужно срочно вернуться в лачугу». «Скандарун? Откуда вы это взяли?» «Ты начал рассказывать, перед тем, как заснул». «Заснул? Разумеется, ты заснул. Если сейчас ты проснулся, то сам подумай, что произошло перед этим». «Я заснул». «Точно. Но от Гашиши никто не засыпает. Наверняка к Гашишу что-то было подмешано». И к тому же гайдуки мне сказали, чтобы я обязательно дал и вам покурить. Уж не те ли два Р? Да, а откуда вы знаете? Я все знаю. Рассказывай, скандарун. Я когда-то в Белграде занимался голубями, почтовыми. И помню, как-то появился один турок со своими голубями. Это были скандаруны. Они так называются, потому что происходят из искан дируна Из Кендрии? Не знаю, сейчас это важно. Эти голуби есть только в Северной Африке. И турецкая армия использует только их. А знаете, как они их тренируют? Мать увозят в открытое море. И там выпускают, чтобы она сама нашла своих птенцов. И каждый раз увозят все дальше и дальше, к середине Средиземного моря. «Я смотрю, ты все еще под действием». «Так и что с этими скандаронами?» «Да ничего, кроме того, что я их видел здесь, в Белграде, в крепости. Там, наверху, рядом с цистерной, есть голубятня». «Значит, ты говоришь, их использует турецкая армия?» «До сих пор в христианских руках я их не видел». «Хорошо». «Хорошо. Отлично. А теперь ступай назад». Я направился к хижине. Никто пока еще не вставал, и я смог незаметно вернуться на свое место. В конечном счете, мое бдение оказалось небесполезным. Довольный, я накрылся с головой и проспал до первых петухов. Кто только их поганых выдумал. Четвертая часть. Барон очнулся. К нему вернулась способность отдавать приказания, и он начал пользоваться ею в полную силу, требуя от слуг как можно скорее собираться в дорогу. Как будто мы куда-то опаздывали. Слуги растерялись. Они всегда теряются, когда им приказывают что-нибудь делать. Они то и дело сталкивались друг с другом, роняли вещи. Во всем этом вообще не было бы ничего страшного». В конце концов, к бестолковой прислуге мы все привыкли, если бы ни одна действительно несчастливая случайность. По чьей-то неловкости перевернулся шкафчик, в котором находились банки с китайскими специями. А вся их кухня строится на специях. На специях и мелко нарезанном мясе. Обычным людям китайцы ношу в руки не дают. Мясо должно быть заранее мелко нарезано. Граф Шмитау все знал об этом, а китайские императоры веками следили за тем, чтобы для их подданных мясо было нарезано загодя, благодаря чему удавалось предотвращать такие позорные события, которые имели место в Англии и Голландии. А теперь можем добавить и во Франции. С такой системой правления мог совладать только тот, кто отменил бы мясо совсем или повелел бы резать его еще мельче. Но, разумеется, добавлял тут Шметау, китайцы готовят еду для каждого отдельно. У них нет больших котлов и сковород. Каждый китаец знает, то, что он ест, приготовлено именно для него. И это помогает ему не думать о том, что мясо было нарезано заранее. С другой стороны, такой народ, как сербы. Из всех столовых приборов знаком только с ножом и каждый им режет что-то свое. При этом постольку-поскольку едят они все из одного котла, в отличие от китайцев, все хватают, сколько сумеют, и никто не знает, что предназначено именно ему. Естественно, делал вывод Шмитау, у сербов разумные власти должны были бы обещать народу или ножи, или котлы большого размера. Но, продолжал Шмитау, несмотря на это, У сербов и китайцев есть нечто общее. А именно, понимание того, что властители оценивают жизнь каждого из них, дешевле, чем зерно гнилой фасоли, ввиду чего и они сами ценят свою жизнь так же низко. Но объяснить это с помощью столовых приборов и кулинарии он не умел. Однако я все это рассказываю не из-за сербов, и уж тем более не из-за китайцев а из-за того, что Шмитао страшно разъярился, когда рассыпались специи. Он кричал, бил слуг, проклинал их самыми страшными проклятиями, плакал, рвал на себе волосы, падал на колени, прыгал, бегал вокруг нас, снова кричал, проклинал и раскачивался, стоя на месте. Но отвратительным казалось вовсе не его безумство из-за такой глупости, как специи. Отвратительной была пропасть между его холодной реакцией на смерть Родецкого и душераздирающими страданиями по поводу погибших китайских специй, которая выглядела еще более глубокой ввиду короткого промежутка времени между двумя этими событиями. В последнем акте трагедии Шмитау посыпал себя специями и завывал, что все потеряно. После того, как он вытряс на себя, пожалуй, все, что было, он вдруг повернулся ко мне и сообщил назидательным тоном. «Это хорошо. Хорошо, что так случилось. Теперь я, наконец, понял». Тут он вскочил на ноги. До этого момента он стоял на коленях. И, направившись в мою сторону, сказал «Господь дает и берет». А мы отвергаем и получаем. Мы должны уметь отвергать, чтобы нас не завалило дерьмом. Не так ли? Я растерянно подтвердила, что это так. В городе есть особые люди, которые чистят, метут и выносят дерьмо. А еще там есть и канализация. Не так ли? А на селе всего этого нет. Дерьмо там становится удобрением. Так. Согласитесь, герцогиня, нельзя любить всех, кого вы когда-то любили, и чувствовать все, что вы когда-то чувствовали. Нужно наводить чистоту, уничтожать. Поэтому город находится в состоянии равновесия, божественное место, окруженное и защищенное крепостными стенами от остатка мира, то есть ада. А мы сейчас находимся именно в остатке. Вы хотите сказать? Я подбирала слова, что Бог нас покинул. Он резко повернулся ко мне спиной, словно давая понять, что в собеседнике больше не нуждается. И продолжая говорить, направился в сторону леса. Есть и другие. И исчез в лесу. Когда я сейчас думаю о Шмитау, то прихожу к выводу, что он был одним из тех людей, которые не в состоянии мириться с несовершенством в чем-либо, а особенно в самом важном — в жизни. Ему попросту не хватало лени, потому что лень, с одной стороны, и относительная тупость ума и сердца, с другой — необходимы для выживания, точнее, для счастья. Для большинства людей достижение и в жизни – это естественное и в каком-то смысле врожденная способность, о которой они должны размышлять и которой, соответственно, им не нужно учиться. А все, чему мы должны учиться, можно сразу подвергнуть сомнению, потому что неизвестно, как это будет выучено. И из-за плохих учителей, и из-за плохих книг, и из-за ленивых и глупых учеников то есть нас самих. Или, и это самое худшее, из-за совершенно неправильной системы образования, учиться счастью, когда вы по той или иной причине его потеряли, это трудный путь, и шансов на успех мало. Я уже чувствовала себя усталой. Утро только началось, но меня ни на мгновение не оставляли в покое. С многочисленными и даже избыточными поклонами подошел барон Шмидлин и спросил, не хочу ли я вместе с остальными пойти посмотреть на старуху. «Какую старуху?» — спросила я. «Старуху, которая одна знает, где могила вампира». Я обратила внимание на то, что мы... Барон Шмидлин, топары из комиссии, граф фон Хаусбург, его слуга и я пошли без сопровождения. Не могу точно описать, куда мы шли. Я думала о другом и не замечала дороги. Но помню, что наше путешествие продолжалось не больше получаса. Так как мы находились на вершине холма, я полагаю, что мы спустились с него и поднялись на другой холм. Шли мы на восток. Мы пришли в небольшое село на вершине этого холма, и нам не потребовалось много времени, чтобы найти старуху. В сущности, нашли мы двух старух. Обе были очень старыми, сидели на низких трехногих табуретках, и одна из них, не умолкая, что-то говорила, а другая молчала. Каждый было наверняка за сто лет, и они, вероятно, были глухими и слепыми. Слуга крикнул «Которая из вас Мирьена?» Никакой реакции. Та, которая говорила, продолжала говорить. Та, которая молчала, по-прежнему молчала. «Которая Мирьена?» — повторил слуга. «Чего орешь?» — крикнула та, что молчала. «Я так тебя совсем не слышу. Мне нужно шептать, а не орать». Я сразу поняла, что мы имеем дело с местной разновидностью сварливых старух. О том, сколь они отвратительны, муж мне рассказывал. Правда, позже. Новак подошел к ней и что-то прошептал на ухо. Она засмеялась, показав на удивление хорошие зубы. Э, этого я тебе не скажу!» Тогда к ней приблизился и фон Хаусбург. «Ты Мирина? Она кивнула. — Но я вам ничего не расскажу. — Почему, старуха? — Да так, не скажу и все, чтобы вы со мной повозились. Упрашивали бы меня, уговаривали, вот. А так мне скучно. Подольститесь ко мне, давайте. — Ты станешь всем известной, если нам расскажешь, — сказал фон Хаусбург. Она снова засмеялась, и снова показались крупные желтые зубы. — А колью не расскажу, все одно стану известный. Барон молчал. Двое из комиссии тоже. Новок стоял на отшибе, будто этот разговор его вовсе не касается. Фон Хаусбург рассмеялся и подмигнул мне. Он наслаждался уговорами. — Ты просто прославишься, если скажешь. Старуха опять засмеялась, довольная и нахальная. К ней присоединилась и вторая. Тут засмеялись и двое из комиссии, потом барон, вслед за ним Новок и фон Хаусбург. Под конец, не знаю почему, засмеялась и я. Старуха сказала «Хватит!» И мы все, как по команде, замолкли. «Савва Саванович, закопан в кривом овраге». Под раздвоенным вязом. Пятая часть. Из-за них я не мог заснуть. А сон был мне необходим, потому что я знал, что предстоят важные события. Тогда будет не до того, чтобы зевать и жаловаться на усталость. Одним словом, мне нужно быть в самом лучшем моем состоянии из всех возможных. Я попробовал считать овец. Не помогло. Потом попробовал считать все подряд. И сам не знаю, что. Тот же результат. Тогда я отказался от математики. Попытался выкинуть из головы все мысли. Это, говорят, хороший способ. И только так можно заснуть. Потом, правда, сны отомстят. Но будет уже поздно. Сколько бы я ни пытался не думать... В моей мысли с таким же упорством лез граф-епископ Турный Волсасина. Лез всем своим обликом, отвратительной физиономией, цветистыми рассказами о путешествиях, об искусстве, об инквизиции, на заседаниях которой он председательствовал. Такой молодой и такой способный. Он был мне, ну, никак не нужен в то утро. Но он лез. Лес и лес, словно в нем было решение всех моих трудностей. Он витал вокруг меня примерно так же, как и чувства, которые так или иначе на меня нападают. Только он был не чувством, а каким-никаким человеком. А чувства со мной часто так поступали. Вечно в воздухе, в других людях, в вещах. Они освобождались от владельца или из своего жилья и вырывались на волю. Набрасывались, пытались в меня пролезть, старались пробраться сквозь черты моего облика и личности и, преодолев оборону, проникнуть в самое сердце. Но я не сдавался. Я защищался от чувств, как знал и умел. Больше того, даже если им удавалось проломить в стенах проход... «Я продолжал сопротивление. Куда было идти моей армии? Куда уносить оружие? Где мой ниш?» «Мины любви ничего не могли сделать против меня. У меня были защитные стены, несколько оборонительных линий и рвы, ложные и настоящие, наполненные стоячей водой, с острыми шипами на дне» на который напарывался каждый отважный переверженец скромности или стыда. Вот так в то утро атаковал меня граф-епископ Турн и Волсасина, и перед ним я не устоял, признаю. Но все-таки он был всего лишь лицемерным попом, поэтому я ему уступил. Мы встречались с ним еще несколько раз, разумеется, в Вене, Однажды я очень ловко сумел поставить его перед свершившимся фактом. Другими словами, заставил заговорить о вампирах. Это пришлось ему не по вкусу. Я заметил и даже испытал наслаждение от своего мастерства. А он вдруг снова скривил лицо в своей знаменитой улыбке. И в тот же миг я почувствовал что сейчас он меня как-то проведет. «Знаете ли вы, что я уже встречался с вампирами?» «Не знаю, граф-епископ». «О, да. И знаете где?» «В Мексике, представьте себе». «Не где-нибудь, а именно в Мексике». «И вы ошибетесь, подумав, что я лишился невинности при соприкосновении с индейцами» с этими комичными ацтеками и майя. Да, они понятия не имели о вампирах. Им, например, пернатые змеи казались куда более интересными». Он сделал короткую паузу, потом продолжил. «Мы, знаете ли, жгли на костре одну еретичку. Ничего особенного, если не считать того, что вместе с ней мы жгли и ее картины». Она с ума сходила по всем разновидностям ереси. Хотя наш мудрый папа говорит, что все ереси — это одна ересь. Ее звали Ремедиос Варо. Своими еретическими делами она начала заниматься еще в Испании, а потом, наивно полагая, что от нас можно скрыться, перебралась за океан. В Мексике она, естественно, взялась за старое. Рисовала так, словно за спиной у нее стоит сам дьявол. Если вдуматься, то, видимо, так оно и было. А в каком году это происходило? Недавно. Ах, вот как! Зачем я вам это рассказываю, думаете вы? Затем что одна из ее картин называлась «Вампиры-вегетарианцы». На ней были изображены три вампира. Три привидения, которые сидели за маленьким круглым столом. И через соломинку, вы только представьте себе, через соломинку пили, Перечисляю по порядку, арбуз, розу и помидор. Они были в шляпках из которых росло что-то наподобие крылышек. И все трое были очень худыми, даже изможденными. В сущности, ничего особенного. Подумаешь, не ели мясо. И я смотрел, как горит эта картина, и думал, а что? Может быть, эти вампиры не так уж и плохи, раз едят только цветы и фрукты? Однако вся композиция напомнила мне одну икону, которую я видел в России. Ее написал тамошний живописец, какой-то Рублев, и называется она «Святая Троица». Стоило мне тогда ее увидеть, как я почувствовал сильнейшее желание немедленно сжечь ее. Разумеется, сделать этого я не мог, по политическим причинам, вы же понимаете. Но когда сгорели вампиры-вегетарианцы, я почувствовал двойное удовлетворение. «Прекрасно вас понимаю». «Приятно слышать». «А почему это Ремедиос Вара не стало широко известной?» «В том смысле, что теперь слухи о еретиках разносятся быстро. Знаете, они становятся все популярнее среди тех, кто поумнее». Спросил я. «Ну что вы, граф, ведь Ремедиус Вара была женщиной, к тому же красивой женщиной. А как красивая женщина может быть высокоценимой, тем более в Мексике? Она была настолько прекрасна и привлекательна, что всерьез ее никто не принимал. Но мы не даем заманить себя в ловушки, которые расставляет нам природа». Мы восприняли ее очень серьезно. Мы, собственно, почти схватили ее еще в Мадриде, а потом в Барселоне. Но она от нас улизнула и, наконец, попала к нам в руки только в новом свете». Вдруг он вздрогнул, словно что-то вспомнил. «Вы сейчас работаете на Инквизицию?» «Как и всегда» ответил я, «Ну, хватит с меня этого турн и волсасина», решительно сказал я самому себе и заснул, как убитый. И проспал, может быть, еще часа два или три, пока не встали все остальные, нарушив тем самым мой наислочайший сон. Шестая часть. Вот что сказала старуха, и ее слова были так же просты, как и дело, которое нам предстояло. Тогда я была уверена, что нет ничего проще описанного ею обряда, а упокоение вампира — это обряд. Ведь все наперед определено, расписано, каждая мелочь предусмотрена, и даже полный болван не допустит ошибку. В те времена я не сомневалась в успехе любого обряда. Сейчас я знаю, что обряд, пусть даже самый старый и совершенный, не защищен от умышленного отступления, извращения его сути, которое может быть сделано и направлено против самого обряда. Правда, те, кто обряд извращают, не знают, что сознательно надругиваясь над ним. Они тем самым переходят на сторону тех, от кого обряд защищает. Вы понимаете, кого я имею в виду? Тех, кто насмехаются над наивными молитвами или жирными попами, или продажной церкви, или даже над самой верой, говоря, что Бог нас не слышит. Дьявол прекрасно слышит наши насмешки и радуется им». «Мы вместе с крестьянами отправились искать то, что нам требовалось для уничтожения вампира. Все мы шли вместе, и к нам, опять непонятно откуда, присоединился Шмитау». Должно быть, кол из боярышника показался ему привлекательным. «Окончательная смерть вампира». «Да, Шметау вообще был одержим феноменом конца». Он сетовал, что книги имеют конец, искал полноты, требовал окончательного объяснения или решения. А боярышниковый кол, торчащий из сердца вампира, действительно выглядит как окончательное решение. По какой-то непонятной мне причине он старался быть возле меня и что-нибудь мне рассказывать. «Нет, это было совсем не то, о чем вы могли бы подумать». Поверьте, граф Шмитау был настолько занят поиском смысла жизни, что с легкостью забывал о самой жизни. Он не любил ни меня, ни кого-то другого. Возможно, он любил графа Витгинау, естественно, не как мужчину, это ясно, а как кого-то, думающего так же, как и он, Шмитау. Его интересовали только единомышленники» а их почти не было, естественно. Итак, без какой-либо связи с предстоящим делом, достаточно редкостным и странным, чтобы заслужить наше внимание, Шмитау болтала о своем жизненном опыте. «Вы когда-нибудь играли в маджонг?» «Да, я тоже. Разумеется, с китайцами. Это же китайская игра. И знаете...» «Мудрые китайцы не объяснили мне ни правила игры, ни ее цель. Они хотели, чтобы я научился сам. Они лишь подавали мне знаки, когда я делал недозволенный ход. Учусь я хорошо. Первое, что в игре можно и что нельзя. И только потом, цель игры. И знаете, что я получил в результате?» «Научились играть?» «Нет». «То есть я действительно научился играть? Точно!» Тут раздались крики. «Крестьян!» Я посмотрела в их сторону, но не сразу поняла, что происходит. Привели коня. Вранова, без единого пятнышка!» «Нехолощенного!» — кричали крестьяне. «Это мне перевел барон Шмидлин. Только такой конь может распознать могилу вампира, а мы это узнаем из того...» что его нельзя заставить пройти по месту, где вампир закопан. Следом за вороным конем шел сербский поп. На груди у него болтался большой деревянный крест. Он был лысым, с совершенно черной бородой. В руках нес кувшин с тем, что они называли святой водой. Но впереди всех, задрав подбородок, Выступал тот парень, которого я утром видела играющим в маджонг с Шмитау, Исаковичем и Новоком. Он нес большой кол из боярышника и огромный молот. И так все были на месте. Шмитау молчал, словно в конце концов, вопреки обыкновению, и сам оказался под влиянием внешних обстоятельств, а не собственных мыслей. Мы шли за крестьянами молча, долго, а они не понимали, куда идут. Это было ясно даже мне. Искали вязы и не находили. Искали овраги и находили их, в том числе и кривые, но без вязов. Знаете, снова обратился ко мне Шмитау, учась играть, я научился одной очень горькой истине. Я выучил все правила игры и понял ее цель. Если бы вы знали, какое это наслаждение. Распознавать виды игральных костей, способы бросков, знать ходы, ведущие к победе, стратегии защиты, разгадывать истинные намерения игроков. И как страшно мне стало, когда я в конце концов всему научился стал видеть ограничения, предчувствовать поражение гораздо раньше, чем нужно, понимать, что побеждаю слишком легко или раньше времени. Я утратил способность наслаждаться. «Вижу», — сказала я. Он ничего не ответил. Мы продолжали идти молча, и слава богу, потому что я была настолько захвачена ожиданием и странностью происходящего, что слушать разглагольствование шмета казалось невозможным. Время от времени мы останавливались, и крестьяне принимались копать, как будто везде под ногами могилы, и где не остановись, можно кого-нибудь выкопать. Мы блуждали туда-сюда, напряженно, странно, в ожидании. Крестьяне молчали, копали, забрасывали ямы землей, Шли дальше. Конь не издавал никаких звуков, пока крестьяне копали. Парень с колом садился на землю, обеими руками опираясь на кол, как на палку. Молот клал рядом и постоянно посматривал на него, как будто опасаясь, что его могут украсть. Друг с другом мы почти не разговаривали. Похоже, всем было не до этого. Барон Шмидлин, как мне казалось... Гораздо внимательнее, чем остальные, следил за бесконечным выкапыванием и закапыванием ям. «Знаете ли вы, — сказал он, почти не обращавшийся ко мне в тот день, — сербы считают, что если беспокоить покойников и доставать из могил их кости, накличешь большое зло. Мертвых лучше не трогать». «Вы считаете, что не стоит искать вампира?» «Когда они не смеют трогать живых», — вмешался в наш разговор фон Хаусбург, «то начинают издеваться над мертвыми». «Кто? Сербы?» — спросила я. Вот мертвым недостаточно того ада, в котором они оказались, и теперь их заставляют участвовать еще и в этом аду». Уклонился он от ответа. Крестьяне снова подняли крик — И Шмидлин поспешил к ним. Мы с фон Хаусбургом смотрели им вслед, но торопиться не стали. Я была уверена, что это еще одна ложная тревога, поэтому продолжил разговор с графом. «Тот и этот ад?» «Да, да», — ответил он несколько растерянно. «Это место — лишь крайняя точка ада». Хотя ад не имеет границ, поэтому не существует и его крайней точки. Боюсь, я не понимаю. Не бойтесь, что не понимаете. Бояться будете, когда поймете. Седьмая часть. Естественно, я не думала, что фон Хаусбург — дьявол. Во-первых, я не могла бы поверить, что дьявол будет вот так запросто разгуливать среди нас. А во-вторых, мне казалось, что он, так же как любой философ, рассуждает о вещах, знать которых не может. К сожалению, в том, что он знать мог, он был неправ. Он, как и многие, уверен, что знание и ум ⁇ это самый короткий путь к несчастьям. Чем больше знаешь или чем ты умнее, тем тебе в жизни труднее, блаженствуют лишь необразованные и глупые. Тупые и грубые осуждены на глупые и низкие удовольствия и радости. Они не знают, какие дивные, интересные и волнующие вещи существуют на этом свете. А ведь любому человеку рано или поздно приедаются и вкуснейшие фазаны, и лучшие французские вина, И самые возбуждающие и страшные игры в постели, и самые бесстыдные сплетни. Очень легко исчерпать список того, что делает глупых счастливыми. И когда такие присещаются, их подавленность и даже горе становятся безграничными. Даже если они богаты, деньги не помогают. Потому что с помощью денег они умеют приобретать только то, что для них уже ничего не значит. Они ненавидят изменения, а в особенности различия, потому что сами они все одинаковы. Они уверены, что идут долиной слез. Каждый день для них похож на все другие дни. И все, кого они знают, похожи друг на друга. И лишь они сами не меняются. Они несчастны из-за того, что все одинаковы. Все несчастные похожи друг на друга, а каждый, кто счастлив, счастлив по-своему. Потому что счастлив тот, кто умен, кто чему-то научился и что-то понял, кто умеет находить наслаждение в мелочах, в чем-то необычном, в книгах и в картине звездного неба. Кто схватывает на лету новое, радуется переменам, открытию новых сторон или необыкновенной красоте. Передумными новые возможности открываются сами. У них больше путей и новых удовольствий. Они не становятся рабами привычек ни собственных, ни чужих. Поэтому у них в сотни раз больше оснований быть счастливыми. Фон Хаусбург был неправ когда сказал мне, что я боюсь понимать. «Разве дьявол может так ошибиться?» Умышленно солгал мне. «Зачем дьяволу лгать? Дьявол — это единственный, кто всегда и везде говорит правду. Правда отвечает только его интересам». Я спросила его о а он мне рассказал. «От устроен так, что у него нет конца». Он больше, чем бесконечность. За семью морями и семью горами лежат новые семь морей и семь гор, и так далее, и так далее. Пространство ада измеряется не аршинами или какими-то другими мерами длины и высоты. Не забывайте, что в аду горы и морские глубины не знают конечной точки. А часами днями, столетиями, тысячелетиями и другими известными нам мерами времени. Но есть одно «но». Тот, кто идет по аду, знает, что хотя перед ним вечность, он никогда не встретится с другой душой. Может ли быть наказание более сильным и продолжительным? Сущая истина — И то, что ад так мал, что он меньше, чем ничто. В той точке, которая представляет собой самую жалкую тень невообразимого, несуществующего, сжались вместе души из тел всех грешников всех времен. Движения нет, потому что никуда нельзя пойти, все постоянно вместе». Так что становится почти одним целым. Ни одна душа не может быть особой и своеобразной. Может ли быть наказание более сильным и продолжительным? А что же насчет крайней точки ада? Я же не говорил, что нет входа в ад, ответил он и улыбнулся. Восьмая часть. Начало смеркаться. Кто-то сказал, что нужно закончить наше дело до появления первых звезд, потому что звезды выманивают вампиров наружу, и ночью им никто не страшен. Ночь — их время. Следовало спешить. Время от времени приходилось даже бежать от одного места до другого. Я обливалась потом, тяжело дышала. Барон часто подходил ко мне, утешал, что скоро все будет закончено, мы вернемся в город, и через несколько дней я забуду все, что было, как будто этого никогда и не было. Последние лучи заходящего солнца лишали нас последних надежд. Но вдруг конь заржал, заржал и встал на месте, как вкопанный, а потом поднялся на дыбы. На его влажной от пота черной шкуре играли красные блики заката. Крестьяне тут же схватились за кирки и лопаты. После нескольких взмахов послышался удар обо что-то твердое. Все пришли в возбуждение, начали что-то выкрикивать. Один крестьянин упал, потеряв сознание то ли от волнения, то ли от усталости, то ли от выпитой раки. Некоторые отскочили в сторону. Кирка снова обо что-то тупо ударилась. Мы надеялись, что это столь необходимый нам гроб. Кто-то крикнул, что не надо так стучать, можно разбудить вампира, и тогда мы окажемся в его власти. Ведь на дворе уже, считай, ночь. Несколько крестьян начали аккуратно отбрасывать в сторону выкопанную землю. Оказалось, что это... «Остатки пня». Низкорослый парень с колом и молотом разочарованно уселся на ближайший валун и оперся окол. Однако поп подошел к яме, наклонился и стал внимательно всматриваться. «Сейчас пень, а когда старуха была молодой, был вяз». «Пень от вяза!» — закричали крестьяне, — Барон Шмидлин тоже кричал. Кричали и все мы. «Продолжайте!» — приказал барон решительно. А солнце почти закатилось. «Остановись! Замри, проклятое!» — говорила я про себя. «Сейчас же остановись, а потом, если хочешь, можешь зайти хоть на два дня!» Крестьяне продолжили копать. Работали они торопливо, потели... То и дело вытирали лица. Вскоре опять раздались тупые удары. Все столпились вокруг ямы. Там был гроб. Парень с колом подпрыгнул от радости. Гроб оказался полусгнившим, некрашенным из какого-то простого дерева. Крестьяне быстро полностью откопали его и бережно подняли из могилы. У них хватило храбрости, так как солнце все еще не зашло. Барон Шмидлин приказал открыть гроб. Трухлявое дерево рассыпалось под пальцами. Осторожно сняли крышку. В гробу лежало человеческое тело, раздувшееся, с красным лицом. Казалось, это спящий, который того и гляди проснется. А ведь он должен бы быть мертвым уже 90 лет. Но более всего меня удивило что у него было лицо. Я ожидала увидеть нечто неопределенное, безобразное, нечеловеческое. А у Савы было лицо человека, отличавшееся от других лиц, с ярко выраженными чертами. И если бы я его подольше рассматривала, то запомнила бы и нос, и открытые глаза, рот, и волосы, щеки, даже улыбку, изогнутую бровь. Это лицо принадлежало кому-то, кто был конкретной личностью. Вампир! кричали крестьяне. Я молчала, хотя мне хотелось сказать, Сава Саванович, все торопились, вот-вот на землю должна была упасть ночь. Поп затянул гнусавое пение. Не успел он допеть, а Сави уже начали лить на лицо ту самую воду. Парень с колом с трудом сдерживал нетерпение. Солнце почти зашло. Парень оттолкнул папа послышался одобрительный шумок. Он поставил кол заостренным концом туда, где было сердце Савы. Высоко поднял руку с молотом и ударил молотом по колу. Кол прошел сквозь сердце. Потекла кровь. Она текла, текла и текла. Лужа расползлась до моих ног, испачкала мне сапоги. Я отступила на несколько шагов, остальные остались стоять там, где и стояли. В конце концов, красный, раздувшийся сава превратился в скукожившийся бледный труп. И тут, я этого не видела, потому что отступила, раздались крики. «Мотылек!» «Мотылёк!» Девятая часть Крестьяне окружили Шмидлина С лопатами и кирками наперевес Парень, отвечавший за кол, вытащил его И тоже двинулся к Шмидлину Я не понимала, что происходит Кто-то уже замахнулся на Шмидлина Но ударить не решился Барон что-то лихорадочно говорил им Но у меня было впечатление, что они его не слушают и все плотнее окружают, яростно размахивая своим оружием. Парень с колом и молотом ударил барона по голове. Барон рухнул на землю. Остальные навалились на него. Я со спины схватила за одежду ближайшего ко мне и ударила его камнем по затылку. Он упал, хлынула кровь. Я увидела, что Новок свалил еще одного. Граф Шмитау не пошевельнул и пальцем. Раздался выстрел. Пистолет фон Хаусбурга дымился. Еще один крестьянин лежал на земле. Остальные стояли. Фон Хаусбург направил пистолет на того, кто был ближе всех. И сказал им по-сербски что-то такое, от чего они неохотно побросали лопаты. Пронзая нас взглядами, полными ненависти, они стали расходиться. Я подбежала к барону. Он хотел что-то сказать, хрипел. Изо рта и из носа у него текла кровь. Я сменил панталоны из-за пятна. Пятно. Пла платок в тех панталонах, Крестья не сказали. Положи руку. Положи народ вампиру. Мот... моты... мотылек, чтобы не вылетел. Забыл пла... пла... из, Ис, Испугался. Кровь полила струей. «Руку, голую руку класть!» С трудом расслышала я. Он схватил меня за руку. «Вас! Вас! Вас! Лю!» И спустил дух. «Значит, крестьяне напали на него из-за того, что он дал Мотылько вылететь», сказал фон Хаусбург. «Плохо дело!» «Ох, плохо!» — сказал Новок. «Теперь в вампира превратится кто-то другой!» Я смотрела на несчастного барона. Он выглядел совсем не так, как при жизни. Не потому что был мертвым, а потому что был другим. Я не смогла встать, и те двое из комиссии помогли мне. «И сколько же этих вампиров?» — спросила я. Никто ничего не ответил. Но это тоже было ответом. «Сколько их, этих вампиров?» Повторил мой вопрос Шмитау. И получил тот же ответ, что и я. «А кто нам гарантирует, что они останутся в Сербии и никогда не перейдут линию принца Евгения?» Продолжал задавать вопросы Шмитау. Ответ был таким же. «Я не верил в вампиров». — проговорил Шмитау возбужденно. — Действительно, не верил. Я считал, что их выдумал ваш муж. Я был уверен, что силы зла имеют земную природу. Но это совершенно другое дело. И возникает вопрос. Куда упорхнул мотылек? Он может ужалить кого угодно. Кого угодно! Меня он не ужалил. Я не вампир. Нет! Нет! С криком «нет» он побежал назад. Мы стояли, не двигаясь, и ни у кого не возникло желания последовать за ним. Вскоре он исчез из поля зрения. Десятая часть. «Было ли это лицом зла?» Одиннадцатая часть. «Думаю, сейчас самое лучшее — вернуться туда, где мы ночевали. Ехать в Белград ночью было бы неразумно». — сказал Рыжий из комиссии. «Меня не радовала перспектива провести еще одну ночь в вонючей лачуге, но после всего, что произошло, никак не привлекало и путешествие в темноте. Сопровождаемые страхом, мы направились к Хибаре. Чтобы добраться до нее, много времени нам не потребовалось». На самом деле все было рядом, просто днем мне показалось, что в поисках могилы вампира мы зашли очень далеко. Видимо, мы двигались по кругу. Другого объяснения я не вижу».